пуску флага Гриша не вышел, и его не звали. Он то замирал на койке, то начинал ворочаться, и когда ворочался, ощущал, как что-то мешает в кармане. Дотянулся, наконец, сунул руку, нащупал, вытащил. Это был подаренный вялым кноп, плетеный шарик, твердые ступни и ладошки на коротких веревочках. Гриша сел, поднял кнопа за голову. «Врун!» — шепотом сказал он. «Изменщик!» То ли кнопу сказал, то ли вялому. Веревочный головастик слабо качнул ножкой. Что с ним было делать? После всего, что случилось, Гриша не смог бы его видеть. Оставалось одно, за борт. Гриша выбрался на палубу. Очень быстро сгущалась темнота. Звезды были похожи на дрожащих серебряных жуков. Старый, очень тонкий месяц готовился утонуть в океане. Он был похож на кораблик медно-красного цвета. Не такой он был, как над Туренью, а совсем запрокинутый на спину. Оба рога одинаково торчали вверх. Гриша пошел на то место, откуда утром увел его доктор. Рядом не было никого. Светил над входом в кормовую надстройку слабый фонарь. Гриша вытащил из кармана кнопа. Вот сейчас взять да и кинуть и одной тяжестью на душе станет меньше. Стеклянные глаза-бусинки по-живому сверкнули в желтом свете. Ручки-ножки задрыгались. «Не надо! Я же ни при чем!» Он ведь и правда был ни при чем. Не виноват в том, что смастерил его именно Семен Вялый. Он, этот Кноп, был сам по себе, и, может быть, он и правда был живой, по-своему. Тоже что-то чувствовал, чего-то хотел, чего-то боялся. «Не бойся», — хмуро сказал Гриша, — «не брошу». Он решил, что завтра поднимется на Марс и привяжет Кнопа под решетчатым настилом. Никто его маленького там и не заметит. Пусть живет плетенный головастик на высоте, смотрит оттуда на океан, это будет его судьба. Месяц почти утонул, светились только два медных кончика, будто сами по себе жили в темноте. Кто-то подошел, встал рядом с Гришей. «Я посылал за тобой матроса, да он не сыскал», — сказал Николай Константинович Горцунов. «Я уж затревожился, не случилось ли чего?» «А вы его, матроса-то, отхлещите, как вялого!» — чуть не вырвалось у Гриши. Но он только повел плечом. «Что ты здесь делаешь?» — помолчав, спросил Горцунов. «Стою». «Да». Я вижу, у тебя не сладко на душе, не так ли?» Гриша опять повел плечом. Грацунов сказал с задавленным недовольством. «Ты все-таки ответь», — когда спрашивает командир. «Я не знаю, что отвечать». «Ну да, не сладко». И чуть не добавил. «Ну и что дальше?» «Не знал я, что у тебя столь чувствительная натура. Видимо, я виноват. Взявши в плаванье, не уделял тебе должного внимания». Мало беседовал с тобой, скомканно выговорил Горцунов. Учту на будущее. Не надо, Николай Константинович. Секунду назад Гриша не думал говорить такое, и вдруг вырвалось само собой. Что не надо, Гриша? Учитывать это, будущее. Я ведь все равно не пойду в корпус. Вот как, помолчав, сказал командир Брига. Гриша то ли выдохнул, да, то ли просто вздохнул. Во рту с утра оставался еще слабый запах мяты. «А позволь узнать, чего такое решение?» — в полголоса спросил Гарцунов. «Я не знаю, как сразу объяснить. От многого». «Понимаю. Это многое накопилось и теперь превратилось в опасение. Ты признался вчера, что у тебя после шквала явился страх перед океаном. Но ведь это преодолимо. Сперва такое случается иногда и со взрослыми моряками, а потом приходит привычка. Главное в море делать свое дело, и страх пропадет. И у тебя будет так же, ты же не трус. Я про тот страх теперь и не думаю, не в нем дело. Так в чем же? В том, что было сегодня, через силу сказал Гриша. Капитан помолчал, стараясь или делая вид, что старается со всей серьезностью проникнуть в Гришины слова. Наконец сказал, «Ну, а что такого случилось сегодня?» «Наказали матроса, который совершил воровство. Это было необходимо. Кстати, заступились как раз за тебя, ведь именно ты пострадал от этого шельмица». «Но я же просил не делать этого! Я не хотел, чтобы из-за меня!» Мало ли, что ты просил, голубчик. Дело не только в тебе. Не знаю, поймешь ли ты меня, но попробуй. Есть законы, которые регулируют отношения в разных сообществах. И в нашем корабельном тоже. А ежели прощать человеческие подлости, сообщество рассыплется. А вот так с человеком поступать... Что? Говори. Тоже подлость, выговорил Гриша понимая, что может обрушить на себя командирский гнев. «Гнева не было», — Горцунов помолчал и сказал с печалью. «С такими убеждениями, Булатов, вам следовало записаться в декабристы, но вы опоздали почти на тридцать лет». Гриша молчал с натугой, вспоминая, кто такие декабристы. Горцунов проговорил уже иным тоном. «Мне кажется, дело тут в другом», — Гардемарин Невзоров Недавно рассказал мне о вашем споре. Он объяснил тебе, что в корпусе к кадетам применяют иногда те же меры воспитания, и ты будто бы испугался». Гриша не сдержался, хмыкнул со злостью. Горцунов продолжал. «Бояться не следует. При должном прилежании и поведении ты никогда не подвергнешься таким мерам». «Невзоров ничего не понял», — устало сказал Гриша. Он смотрел, как медные рожки месяца прячутся за горизонт. Было душно, звезды сделались тусклыми. Так чего же не понял Невзоров? С мягкой настойчивостью подтолкнул разговор капитан. Он подумал, что я боюсь за себя. Ну да, я за себя, только не того, что станут бить. Уж как-нибудь стерпел бы наплевать. Я испугался иного. Чего же? Того, что Криша проглотил комок и будто шагнул за борт. «Что меня сделают таким же, как вы?» «Я?» — как-то по удивился Гурцунов. «Не вы один, а вообще, господа офицеры!» Он снова был готов к командирскому гневу, и снова гнева не было, просто Гурцунов опять перешел на казенный тон. «Чем же, Булатов, не угодили вам офицеры брига Артемида?» Я не про Брик, а про всех. Не хочу, чтобы меня тоже научили отдавать такие приказы, как сегодня. «О — -о -о, протянул Николай Константинович, — это уже глубокие суждения, целая философия. Гриша слышал о том, что такое философия. Доктор как-то объяснял в одной из бесед про ученых. Но сейчас Гриша приподнял плечи и сказал, — Не знаю. При такой философии стать офицером во флоте или в армии, конечно же, невозможно. Командиром может быть лишь тот, кто умеет при необходимости подавить в себе жалость к подчиненным, и не только в случае, как сегодня, это как раз пустяк. Иногда приходится посылать на смерть сотни, а то и тысячи людей. А как иначе? Иначе поражение и бесчестье. «Ты, по-моему, слышал в кают-компании разговор о командире фрегата Рафаил». Риша помолчал и кивнул, вспомнил. «Стройников был блестящий офицер», — сказал Горцунов, «с немалыми заслугами и отличиями, но в тот несчастный для себя день, когда фрегат окружила турецкая эскадра и не было пути к спасению, он не проявил должной твердости. Матросы заколебались». И Стройников не посмел отдать приказ, чтобы, сцепившись с вражеским кораблем, взорвать фрегат, за что и лишен был судом и государем наград званий дворянства. Грише стало жаль Стройникова, почти как вялого. — А зачем надо было взрывать-то? Ну, сожгли бы себя и сколько-то там турок, велика ли победа? — Надо это было ради понятия «чести», Твердыми, как деревянные кубики, словами, объяснил Гурцунов. «Ну да, но это была бы его честь, Стройникова. А матросы-то, вы говорите, не хотели. А честь, она разве бывает по приказу? Она ведь, когда человек решает сам...» «Матросы давали присягу государю», — сухо напомнил командир Брига. «Да, здесь возразить было нечего». Гриша знал, что такое присяга. «Дал ее, значит, умирай, но держись. Про это в стольких книжках написано. И нашлось лишь одно возражение». «Но...» — ощетинившись, выговорил Гриша. «Я-то пока не давал присяги, и больше не хочу быть ни юнгой, ни кадетом». «Вот как?» «И это твердо?» «Да». «Однако же...» «В твоем решении я не вижу смелости. Наоборот...» Гриша опять приподнял плечи, думайте, как хотите. А впрочем, раздумчиво сказал Горцунов, смелость, возможно, в этом есть, как посмотреть. Никто тебя, мальчик, не станет неволить. Однако же будет еще время подумать и рассмотреть все неторопливо. Может быть, ты и передумаешь. А пока вот, возьми. Горцунов взял Гришу за кисть руки, разжал его пальцы и вложил в них теплую монету. Гриша понял сразу, что это злосчастный рубль. Но почему, почему не отдал он его девочке Анне на острове Флориш? Пожалел, и оттого все несчастья. Да нет же, не пожалел. Побоялся, что отберут у нее монету взрослые. Разменяют на мелкие центавы и сантимы, пустят на хозяйство. У них ведь там в Понто-дель-Гадо любые деньги в ходу. Матросы, вернувшись из кабака, рассказывали, будто лавочник принимал не только португальские крузейра, что выдал команде корабельный ревизор, но и русские гривенники и завалявшиеся в карманах английские пенсы. «Не изворачивайся», — сказал себе Гриша, — «пожадничал, отделался стеклышком, за это напасть на твою голову». «Да не жадничал я, стеклышко мне было дороже». Если бы я отдал рубль за раковину, получилось бы, что купил ее, а я хотел, чтобы подарок за подарок. Так он с минуту спорил с собой, а тяжелый рубль в ладони тяжелел и будто делался горячим. «Спрячь и больше не теряй», — с неловкостью проговорил Гурцунов. «Больше уж никогда не потеряю», — устало пообещал Гриша, размахнулся и кинул монету в темную воду. На миг... Искоркой отразился в рубле желтый фонарь. Вот и все. Ну что ж, без удивления отозвался Горцунов, будто ожидал чего-то такого. Ладно, ступай в каюту. Поздно уже. Гриша не спорил, пошел к двери кормовой надстройки. Капитан за ним. Николай Константинович, окликнули его. Это был штурман. Горцунов остановился. Гриша тоже. Не от желания подслушать разговор, а просто от неожиданности. «Николай Константинович!» В голосе Ивана Даниловича была немалая тревога. Барометр упал с небывалой скоростью, даже ртути не видно в трубке. «Велите спускать брам с теньги, и с теньги!» «Вахтенный!» — тут же возвысил голос Горцунов. «Слушаю, Николай Константинович!» Немедля отозвался с мостика лейтенант Новосельский. «Аврал! Паруса долой!» Брам стеньги и стеньги вниз. Ставить штормовые тряселя, шлюпки вильбот и орудия крепить сверхобычного. К штурвалу вторую вахту. Капитан уже не думал о Грише. Впрочем, нет, думал Григорий. Марш в каюту и не высовывать носа.